Глава 32. Шум, гам обрушились на них со всех сторон. Мельтешение разношерстного народа. Калейдроскоп ярких красок и пестрых одежд полностью выбили Бурцева из колеи. Такой давки и толкотни людей, коней и металла он не припоминал со времен Лейдинского сражения. Но там можно и должно было прокладывать себе дорогу мечу, а тут... Вся эта околотурнирная суета напоминала ему Восточный базар – такой же бардак для человека непосвященного. А он был непосвященным. Куда следует идти, что делать, увы, опыта не доставало. До сих пор настоящих турниров бывшему ОМОНовцу принимать участие как-то не доводилось, а палочный бой с обыславом по законам польской правды не в счет. Зато уж Адлоида чувствовала себя как рыба в воде. После нехитрого, но сытного перекуса. Павлячка раскраснелась, заблестела глазками, разлыбалась. Сразу, видно, княжна впала в родную стихию и напрочь забыла о голоде, холодных ночевках за обочиной орденской дороги и прочих тяготах пути. В бурлящей толпе дочь Лешко-Белого ориентировалась без труда. Ее здесь ничто не напрягало, не ослачивало, не смущало. Судя по уверенному поведению девушки, подобные турниры и при Краковском дворе проводились частенько. В общем, Бурцев не возражал, когда жена взяла его за руку и решительно потащила к развивающимся вдали знаменам. Самыми большими и высокими оказались здесь, конечно же, орденские хоруми. Узнать их было несложно. Все тоже неизменные, оточернетевшие до тошноты черные перекрестия на белом фоне. Видимо, тефтонские кресты отмечали границы и ставящие. прилично надо сказать, границы. Между знаками германского братца Святой Марии Реяла на ветру уйма разноцветных стандартов и полотничь с вычурными, диковинными, одними лишь геральдом, видовыми героями знаками. Мурца, впрочем, и к пёсту не приглядывался. Толпа стала совсем уж непроходимой, и Атлаида пропустила мужа вперёд. Вцепившись в локоть, она настойчиво подталкивала его в спину. Оставалась грудью раздвигательскую массу, придерживая одновременно княжну и в жиду трофейного жепца. Ни супруги, ни коня терять в давке не хотелось, а толпа перед ними бесновалась. Сквозь крики донесся тяжелый копыт лязг железа, треск дерева, и вновь все звуки перекрыл восторженный войс зрителей. Наверное, там впереди происходило что-то интересненькое. Еще один рывок. Фух! Пробился наконец. Без потерь, не странно. Адлайда тут же вынырнула из-под руки, намолилась на прочное ограждение. Забор, добротно разбитый из жергей и досок, жалобно скрипнув, принял на себя молодую и упругую грудь полячки. Бурцев глянул через голову жены. Ох, нифига себе! Грестали сейчас футбольное поле, только гораздо уже, но зато и подлиннее чуток. Да нет, пожалуй, и не чуток вовсе. И полное отсутствие привычной стадионной зелени. Место травы и стоптанной копытами снег, и грязь, и красные пятна. Два крупных жеребца, разгоряченных схваткой, все еще корцуют по разные стороны бойцовской суперплощадки. А посередине вместе с обломками копии валяются в грязи их хозяева. Оба. Один чуть шевелится, второй неподвижен. Никак зашибли друг друга. Взвыли трубы. Помахал флажком и что-то прокричал по-немецки горластый турнирный оспорядитель в шутовских лоскутных одеждах. Старший Геральд, так называл его Адлоиде, Вооруженосцы не очень почтительно, но зато очень быстро, за руки за ноги уносили выбитых из седла бедалаксы в сталище. Кунюхи отлавливали лошадей, прислога торопливо собирала обломки копий. Похоже, рыцари остались при своих. Добыча в этом поединке не досталась никому, боевая ничья, однако. Это был парный конный турнир на копьях, возбужденно объясняла Адлаида. Благодарольнейшее состязание. Гештех. Примечание автора от немецкого «Штехен колоть». Как его называют немцы? Эх, жаль, мы ничего не видели. Да ладно, не расстраивайся. Пожалуй, плечами бурцы. Увидим еще. Осмотреть сейчас действительно надо в оба. Прежде самому выходить на поле боя, приглядеться да поучиться не помешает. Иначе будешь вот так лежать после телестающего закованным в железо бревном, и даже верного оруженосца не найдется поблизости к чтобы оттащить в сторону поверженного неудачненько. Нежна уж точно в его бринные остатки марать свои нежные ручки не станет. «Ух ты, как интересненько!» А Днейда вертела головкой, как заведенная. «Что такое?» «Он еще спрашивает. Видишь, ты любит для знатных особ. Господи, какое великолепие! Какие гербы! И какой гость!» На противоположной стороне реставичного пуле, где с турниром наблюдала не чернь, а благородные господа и дамы, В самом деле виднелся длинный деревянный помолк, сплошь увешанный треугольными щитами и яркими разноцветными герармогическими флажками. Под трибуны выстроилась шеренга орденских нехтов с копьями то ли охрана, то ли команда для растаскивания взорвавшихся поединщиков. Ребята чем-то смахивали на милицейское отделение, отделящее на мачте зрителей фанатов от футболистов. На помолке под навесами и балдахинами, Установлены скамьи, а в самом центре зрительских вип-трибун выделялись три княжеских кресла с подлокотниками и высокими спинками. Непростые братья-крестоносцы занимали эти места. Посерединке восседал высокий и немолодой уже человек с заостренными чертами лица и умными, обманчиво сонными глазами. Никаких эмоций он не выражал, вернее очень старался этого не делать. Одет незнакомец был в фиолетовую епископскую сутану, настоящим воротником, а в качестве головного убора носил высокую остроконечную митру, раздвоенную наверху и расшитую богатым орнаментом. Этот католический священник на пёстрах и столичных трибунах казался существом инородным и нелепым. Его свита, широкоплечие, угрюмые молодцы в черных монашеских рясах и таких же черных плащах с капюшонами – тоже плохо вязались с празднично приподнятым турнирным настроением. Вряд ли святого отца охраняли кроткие божьи люди. Под длинными широкими одеждами монахов что-то предательски топорщилось и выпирало, явно не веренги для умершления грешной плоти. Оружие, то ли короткие мечи, то ли длинные кинжалы, что именно так сразу и не разберешь. В путанных складках ряс и плащей. Но, в общем-то, дело понятное, времена и места здесь такие что без оружия даже царковникам нынче ника. Впрочем, клинки свои монашеские братья, в отличие от рыцарей, прикрывались стыдливо и тщательно. Видимо, сам все-таки обязывал божьих слух по возможности прятать смертельную сталь.